Колдун сделал еле заметный жест, из мрака выступили солдаты. Они подхватили Карла под локти и потащили обратно к трону. Там его уже ждал Радбор с длинным кривым серпом в руках. Рыцари поставили перед ним на ноги, задрали за волосы голову назад, открыв горло. Магистр медленно провел пальцем по выщербленному лезвию, усмехнулся. «Дело не во мне, вы мешаете мне». Стоите на моем пути. В этом огромном мире слишком много сложного и неприятного. Я люблю вас. Как собственных сыновей. Поверь, люблю. Тебя, Солька, Вангра, Сигизмунда, Рингара. Каждого. Но иногда отцы вынуждены уничтожать своих детей. Потому что того требует будущее. Будущее страны. Будущее народа. Вот почему в такие моменты я очень завидую простолюдинам, понимаешь? Им не приходится сталкиваться с подобным. Им не нужно делать таких страшных вещей. Карл сглотнул. Где они? Удалось прохрепеть ему. Кто? Они все. Остальные рыцари и послушники. О-о-о. Магистр ласково улыбнулся. «Они все здесь! Здесь, навечно! В моем сердце!» И он приложил руку к левой стороне груди. «А их тела...» «Тела...» Магистр прищурился. «Какая разница? Тела всего лишь прах. Мясо, бренная плоть. Тела не имеют значения. Я бы не утруждался, но если тебе будет интересно, то...» «Аргрим, куда вы дели тела?» Последний вопрос был адресован тому самому колдуну, который теперь стоял рядом, заложив руки за спину. Видимо, он занимал особо привилегированное положение, возможно, даже был одним из руководителей секты. «Тела верно служат сказанным во тьме», — последовал ответ. «Они пополнили ряды вашей будущей армии». «Видишь, сынок?» — оскалился магистр. «Вот и разъяснилось». Теперь ты последуешь за ними. В этом есть какая-то логика, не правда ли? Все вернется на круги своя. Вы вновь начнете исполнять мои приказы. И я опять буду для вас отцом и старшим братом. «Надеюсь, ты кончишь иначе», — прохрепел Карл. «Сдохнешь в замковом рву, и псы сожрут то, что от тебя останется». Хотя на их месте я бы побрезговал. «Дерзи, пока можешь». «Ничего. Скоро вся твоя спесь выйдет наружу и засохнет на этом полу. А я обрету то, о чем мечтаю. У каждого из нас своя дорога». Отступив на шаг, магистр закатал левый рукав и острием серпа осторожно сделал надрез на внутренней стороне локтя. И если бы лицо Карла не было задрано к потолку, он смог бы разглядеть рядом с кровоточащим порезом множество других, каждый из которых означал жизнь рыцаря или послушника. Это были насечки, вроде тех, что стрелки гномов делают на ложах аркебуз после каждого убитого врага. И ему предстояло стать последней насечкой. Магистр макнул палец в кровь и осторожно начертил ей линию на лице жертвы, сверху вниз, от середины лба к подбородку. Потом макнул снова, нанес еще одну такую же. Слева от центральной, через глаз и щеку. Третья линия легла справа симметрично второй. Затем он поднял серп обеими руками над головой и заговорил, на распев медленно и плавно. Даже голос у него изменился. Исчезли хрипотца и сиплость. Теперь это был низкий, глубокий голос жреца. «Дюжины слов, сказанных во тьме, отдаю вам живую плоть. Примите ее и смените гнев на милость». Заклинаю, примите же дар столь дорогой моему сердцу В доказательство величайшей преданности и верности Готов быть вашим послушным слугой Готов быть вашей правой рукой Готов стать глазами и голосом вашей на этой земле Наместником и пророком вашим Услышьте же меня, извечные! Выкрикнув последние слова Магистр с размаху ударил рыцаря серпом по горлу Слева направо, рассекая артерию Брызнули в разные стороны красные капли Некоторые из которых попали на лицо убийцы, превратив его в ужасную оскаленную маску хозяина демонов. Какими кукольники на сельских ярмарках пугают малышей?